Глава шестая. Ава. Я повела короля Торина вверх по лестнице в квартиру Шалине. Было странно находиться с ним так близко. И очень трудно не смотреть на его подтянутое мускулистое тело, пронзительные глаза и точёный профиль. Ледяные глаза в сочетании с загорелой кожей относили короля Торина к совершенно другой категории мужской красоты. Он, казалось, был идеальным образчиком притягательности Фейри. Потусторонний, почти головокружительный по своей мощности. Если бы мне только что не вырвали и не сожгли сердце, я бы тоже могла ощутить на себе его силу. Вместо этого Торин только раздражал меня своей абсурдной уверенностью в себе. Когда он заговорил, в его голосе не было ни колебаний, неосторожности. Он высказал свою волю и ожидал, что ему подчиняться. Он двигался с выверенной грацией. Подойдя к двери Шалине, я взглянула на него. Его глаза блеснули в полумраке лестничного пролёта. Я почувствовала напряжение во всех мышцах. Дыхание перехватило, и я заколебалась. Тело не желало вставлять ключ в замок. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы распознать свои чувства. Когда я в последний раз была в зоопарке, то решила взглянуть на тигра. Огромный зверь вальяжно разгуливал по периметру своей клетки. Когда он меня увидел, то посмотрел, казалось, в самую душу. Страх потряс моё тело до самых костей. Взгляд не был голодным — Но, тем не менее, стало ясно. Тигр без колебаний перегрыз бы мне глотку, если бы захотел. Когда я встречалась за взглядом с королём т о р и н о м у меня возникало схожее ощущение. Волоски на тыльной стороне рук встали дыбом. Разве шалень не говорила, что он кого-то убил? Честно говоря, в это было нетрудно поверить. «Что-то случилось?» к р а т ч е в о поинтересовался он. Я отвернулась от него, вставила ключ в замок и открыла дверь. Турин в о ш ё л первым, как будто это место принадлежало ему. м о ё сердце застучало сильнее, когда я закрыла дверь и повернулась к нему лицом. король Турин, извините, как мне прикажете к вам обращаться. Глаза короля фейри вспыхнули: Мо просто т о р и н И на «ты». «Хорошо, Торин. Это квартира моей подруги ш а л и н и Она спит в соседней комнате, так что нужно вести себя тихо. Что именно ты хочешь мне сказать?» Король Торин медлил, проводя рукой по лёгкой щетине на подбородке. Впервые с тех пор, как я встретила его, он казался нерешительным. Когда он заговорил, его голос был тихим. Едва громче шёпота. «Фейриленд умирает». «В смысле?» Это определённо было последнее, что я ожидала услышать. Я думала, что король Торин и его воинство Фейри были невероятно могущественны. Они сокрушали любое человеческое сопротивление в нашем королевстве. Поговаривали, что в Фейриленде король Торин обладал властью бога. И примерно так это выглядело, когда он вызвал из-под земли ледяные столбы. Он нахмурился, уставившись в окно. Когда благой король восседает на троне Фейре, он использует магию королевства, чтобы защитить свои земли и завоевать новые территории. Королева с другой стороны восполняет эту магию. Её сила живительная. приносящая рост и плодородие. Потребуются месяцы, чтобы вернуть всю магию в наше королевство. И после нам понадобится королева, чтобы время от времени восседать на троне. Значит, тебе нужна чужая магия, чтобы восполнить свою собственную? У тебя кончается энергия? Да. Он поймал мой взгляд. д в а года назад умерла моя мать. Она была последней королевой ф е й р и л е н д а С тех пор я использую магию нашего королевства. Мне приходилось сражаться с людьми и держать в узде остальные благие кланы. Я высосал из королевства много магии. И вот теперь на землю опустилась холодная зима. Только королева на троне может восполнить нашу магию и вернуть весну. и вот в этом и будет заключаться твоя роль». Я вздохнула. «Ладно, итак, ты хочешь, чтобы я стала твоей женой, дабы твоё королевство могло высасывать мою магию? Не обижайся, но я собираюсь отказаться от этого предложения. Почему бы тебе не спросить одну из многих женщин Фейри, которые действительно хотят это сделать?» «В жаждущих заполучить трон недостатка не наблюдается». «Я тоже не хочу, чтобы ты стала моей женой», — ответил король Турин. «В этом и заключается план. Вот почему ты идеальный вариант». Я моргнула. «Извини, что?» «Тебе просто нужно будет на несколько месяцев выйти за меня замуж. Это ненадолго. И не нужно никакой консумации». Просто сидеть на троне королевы и делиться своей силой. Восполнять магию Фейри. Помочь мне спасти королевство. Как только всё придёт в норму, мы разведёмся. И ты сможешь вернуться. Он обвёл взглядом маленькую гостиную. В это место. И всё закончится без каких-либо неприятных и неудобных чувств. Потому что мы друг другу не нравимся. «Вообще». Он сделал паузу, скрестив руки на груди, как будто только что заключил сделку всей своей жизни. Я уставилась на короля. «Зачем мне это делать? Ты хочешь, чтобы я стала твоей женой, а потом, через несколько месяцев, развелась с тобой. Ты хоть можешь себе представить, как это повлияет на мою жизнь? Я ненавижу быть в центре внимания». А меня покажут во всех новостях, как обычную Фейри, охотницу за деньгами. Да даже эти 10 минут на улице стали одним из худших событий в моей жизни. А когда я покину Фейриленд, да обо мне во всех газетах напишут. Мне это не нужно. Мне и своего хаоса в жизни достаточно, Торин. С ним бы разобраться. Мне нужно каким-то образом обзавестись собственным жильём. «Обычные вещи, такие как арендная плата, о которых ты, вероятно, даже не слышал. Разве ты не можешь просто найти ту, которую действительно любишь?» На мгновение мне показалось, что он едва заметно вздрогнул. Но затем выражение его лица снова стало непроницаемым. «Я планировал щедро заплатить тебе за твою роль. 30 миллионов долларов». чтобы покрыть трату твоего времени и любые потенциальные проблемы в будущем. Ты будешь обеспечена до конца жизни или можешь остаться в ф е й р и л е н д е но должна понимать, что настоящим наш брак не будет. Вероятно, мне следует добавить, что существует большая вероятность погибнуть во время турниров. Я застыла. Всё это привело меня в состояние шока. 30. Прости. Мне показалось, ты сказал ты сказал 30 миллионов. Как только я произнесла э т и с л о в а тут же подумала, какой из меня плохой переговорщик. Если он был готов выложить за меня 30 миллионов, как сильно можно было сторговаться? Я положила руку на бедро. Я не позволю, чтобы моё доброе имя вывалили в грязи. К тому же, Ты упомянул, что я могу умереть. Торин фыркнул. л т в о ё доброе имя? О твоем срыве пишут во всех социальных сетях смертных. Куда же еще хуже?» Я закрыла глаза, стараясь не представлять, на что были похожи эти мемы. По всему телу пробежала дрожь. Стала не по себе от мысли о том, что все поделятся этим видео. Моя невнятная речь о чеде из подвязок и подтяжек станет трендом в соцсетях. В таких обстоятельствах идея сбежать в Фейриленд казалась почти привлекательной. й п я т д е миллионов», — ляпнула я. «Ладно, пятьдесят миллионов, если ты выиграешь. А я сделаю всё, что в моих силах, чтобы сохранить себе жизнь». ь А какой именно опасности мы говорим?» Турниры всегда заканчиваются поединком по фехтованию. И, как известно, они бывают кровавыми. Но я помогу тебе тренироваться. Я сделала долгий, медленный вдох. Помимо работы барменом, фехтование — единственное, в чем я действительно хороша. Я прикусила губу. Но каковы шансы, что победа достанется именно мне? — При условии, что ты выживешь, крайне высоки. «Поскольку именно я выбираю невесту. Нам просто нужно сделать так, чтобы мой выбор казался правдоподобным. А это будет нелегко после пьяного скандала, да-да». а -да. Фейри л е н д и ты должна будешь избегать повторения подобных спектаклей». «Судя по моим беглым изысканиям, до вчерашнего вечера за тобой не значится никаких других свидетельств позора или скандала на публике. Как думаешь, сможешь ли ты вести себя пристойно? Я не ожидаю многого, но наш брак должен быть хотя бы отчасти правдоподобным». А в идею жениться на низкородной простой ф е й р и с неопрятной внешностью и проблемами с алкоголем поверить будет затруднительно. Сейчас его оскорбления слетали с меня, как с гуся вода, потому что... 50 миллионов? Вероятно, я могла бы купить себе неприкосновенность частной жизни и расположение людей, чтобы они делали мне комплименты. Я могла бы каждый вечер заказывать доставку карри. Это была невероятная сумма денег. И мне даже трудно представить, что мне с ними делать. Я снова открыла глаза и обнаружила, что король Торин замолчал и пристально на меня смотрит. Я почувствовала, что он изучает меня. Не в сексуальном смысле, а скорее в том, что он наконец-то воспринимал меня как личность. Оценивал мой костюм для бега, тёмные круги под глазами, воронье гнездо на голове. Оценивал слабые стороны. «Кто твои родители?» — спросил он наконец. «Мою мать звали Хлоя Джонс». «Я не про неё». Он наклонился ближе. «Кто была твоя биологическая мать? Твоя настоящая семья?» На меня навалилась тяжёлая усталость, и мне захотелось снова сесть на диван. На краю сознания всплыло давно похороненное воспоминание из детства. Я стою перед порталом, сжимая рюкзак с Микки Маусом и безудержно рыдаю, потому что меня не впускают. Честно говоря, я понятия не имею. Однажды я попыталась вернуться в Фейриленд, но меня не впустили. Торин склонил голову на бок. «Почему ты пыталась вернуться? Человеческая женщина плохо с тобой обращалась?» Я мгновенно почувствовала порыв защититься, а ещё раздражение на то, как он назвал её человеческой женщиной. Нет, моя мать была потрясающей. Но дети в школе считали меня уродиной из-за необычных ушей и нелепых голубых волос. Они вели себя грубо. Однажды привязали меня к забору возле кафе, как собаку на поводке. Мне просто хотелось увидеть других похожих на меня людей. Его взгляд на секунду помрачнел. «Что ж, теперь увидишь. Если согласишься на моё предложение, я помогу найти твою семью Фейри». Я уверена, что они мертвы. Иначе почему они позволили меня выгнать? Но решение уже было принято. Потому что кто откажется от 50 миллионов долларов? Особенно, когда негде жить и нет работы. А моя нынешняя ситуация выглядела именно так. С 50 миллионами долларов я могла бы открыть собственную сеть баров, если вообще решу снова работать. И правда заключалась в том, что даже если мои биологические родители умерли, мне отчаянно хотелось узнать о них больше. что именно с ними произошло. ф е й р и почти всегда жили дольше людей. Каковы были шансы, что они оба умерли молодыми? Я сделала глубокий вдох. «Ладно, я в деле. Но мы должны подписать какой-нибудь контракт». Он сунул руку в задний карман и вытащил бланк. Я наблюдала, как он прислонил его к стене и что-то зачеркнул. Затем... Изящным каллиграфическим почерком подписал внизу своё имя. Он протянул мне договор, и я прошлась взглядом по строчкам. Обычно, когда мне дают документы, то перед глазами сразу всё застилает туман, и смысл слов кажется расплывчатым. Затем я предполагаю, что всё в порядке, и ставлю свою подпись. Но этот документ слишком важен. потому я заставила себя сосредоточиться и не отвлекаться. Торин дописал причитающуюся мне сумму и поставил рядом свою подпись. Там был пункт о секретности и условии, что я лишусь денег, если расскажу любому другому фейре о своей роли. И если я проиграю турнир, то ничего не получу. Я облизнула губы, понимая, что возможно в договоре, «С а м ы м могущественным человеком в мире нет никакого смысла. А кто, собственно, будет гарантом исполнения условий договора?» На лице короля промелькнуло удивление. «Если король Фейри нарушит договор, он заболеет и умрёт. Я не смогу его нарушить. Только ты можешь». «Верно. Ладно. Тогда, полагаю, всё честно». Я поставила подпись и передала документ Турину. «Готова?» — спросил он. «Скоро начало». «Сейчас? Я ещё даже в душ не ходила». Он провёл рукой по подбородку. «К сожалению, у нас нет времени. Но мы постараемся сделать так, чтобы в Фейриленде ты выглядела презентабельно». «Я вызываюсь добровольцем». В дверях спальни стояла Шалини в ярко-розовом халате. «Заберите меня в ф е й р и л е н д я буду участвовать в отборе». Торин резко выдохнул. «Ты не Фейри, и Ава уже согласилась». «Разве у некоторых женщин нет консультантов?» — спросила ш а л и н и и л и кого-нибудь вроде помощницы? В случае с а в ы кто-то должен удерживать её от новых скандальных пьяных выходок». Мне следовало спросить о помощнице, но я была настолько з а с т и г н у т а врасплох, что лишь пробормотала. «Шалиня, что ты творишь?» «Помогаю тебе», — бодро выпалила она. «Я не отпущу тебя одну. Кто знает, на что похож этот народ в своём королевстве. Я слышала, как он сказал, что это опасно». Торин пожал плечами. «Как и ваш мир». Конечно, Шалине отчаянно нуждалась в приключениях. Торин повернулся и уже направился к двери. «У меня совершенно нет времени с вами спорить. Но, возможно, это не самая плохая идея. Вероятно, тебе понадобится эмоциональная поддержка, чтобы не слететь с катушек. И тот, кто поможет с организацией дуэлей. Пойдём, пора». Я почувствовала, как скрутила желудок. Дуэли. Мило. Но если что-то и могло отвлечь мои мысли от сокрушительной трагедии прошлой ночи, то это надвигающаяся угроза смерти.